Между тем взял своих людей вертежье и пошел навстречу детям Констана. И ровно через три месяца день в день появилось на море много чужеземных кораблей и лодок с людьми. Стали спрашивать их, кто они такие. И сказали эти люди, что они пришли с детьми Констана, чтобы прогнать вертежье. И была радость великая по всему царству. Вертежье защищался, но рыцари его перешли на сторону детей своего законного короля. Вертежье, видя, что ему плохо, с Гангусом и другими саксами, заперся в замке на берегу моря. Воины сыновей Констана подожгли замок, и много народу погибло в пламени, и в том числе и сам Вертежье. Так вернули себе земли сыновья Констана, и старший из них, Пендрагон, был провозглашен королем. Однако долго пришлось ему еще воевать с саксами, которые ни за что не желали отказаться от захваченных ими земель и замков. Дольше всех сопротивлялся Гангус. Он заперся в своем крепком замке и не сдавался, несмотря на продолжительную осаду. Так прошло уже более полугода, и, наконец, Пендрагон собрал совет и стал обдумывать, как бы взять этот замок. На совете присутствовало пятеро человек, знавших когда-то Мерлина, видевших бой драконов и слышавших, как предсказал Мерлин, гибель вертежье и возвращение сыновей Констана. «Это величайший чародей на свете», — сказали они. «И если бы нам удалось найти его», Он, конечно, сумел бы сказать нам, сдастся ли замок или нет. А нельзя ли его как-нибудь найти? Не знаем мы, где он теперь, отвечали они. Знаем только, что мы сами говорили с ним и знаем, что он находится в этой земле. И разослал Пендрагон гонцов по всей земле разыскивать Мерлина. Мерлин же, узнав об этом, поспешил проститься с Блезом, и отправился в тот город, где, как он знал, остановились отдохнуть и повеселиться посланные короля. Он явился в город под видом угольщика в старой заплатанной одежде и выглядел человеком, всю жизнь свою проведшим в лесу в полном одиночестве и никогда не видавшим людей. Так пришел он и в дом, где находились посланные Пендрагона. «Не с добром, кажется, пришел этот человек», — говорили они друг другу, с недоумением поглядывая на него. «Господа послы», — обратился к ним Мерлин, — «плохо же исполняете вы поручение вашего господина, отправившего вас разыскивать Мерлина». «Кой черт мог сказать о нашем деле этому мужику?» — спрашивали друг друга посланные. «Если бы меня послали за ним...» «Я, конечно, нашел бы его скорее вашего», — продолжал Мерлин. Повскакали тут посланные со своих мест, окружили угольщика и принялись расспрашивать его, что знал он о Мерлине. «Знаю я хорошо его убежище», — отвечал им угольщик, «но вам не найти его, если он сам не пожелает явиться вам, а потому не трудитесь понапрасну, а скажите вашему господину». что он не возьмет замка, пока не умрет Гангус. Из тех же пятерых человек, что когда-то знали Мерлина, вернувшись домой, вы найдете в живых только троих. И еще скажите вы вашему господину, что если хочет он видеть Мерлина, то должен прийти сюда сам, в этот лес». Подумали посланные, потолковали и пустились в обратный путь. Узнав об их возвращении, собрал король совет и стал их тут же при всех расспрашивать. Рассказали посланные его, как было. Не умолчали и о предсказании угольщика, что из пятерых человек, знавших когда-то Мерлина, они, вернувшись домой, найдут в живых только троих. Услыхав об этом, все пришли в удивление, потому что... Действительно, за это время двое из тех людей успели уже умереть. Никто не узнал безобразном угольщике самого Мерлина, потому что никто не знал еще, что он мог по желанию принимать различные облики. Но всем казалось, что никто, кроме Мерлина, не мог бы предсказать этого.